Глава 232. Другой поваренок удивленно спросил. «Что? Это было вызвано принцессой?» «Тише ты! Я не знаю почему, но неожиданно принцесса устроила истерику его величеству. После этого, пребывая в ярости, она использовала неизвестную широкомасштабную магию, и это привело к разрушению дворца политики». Эти слова вынудили меня опустить голову, чтобы скрыть свое возбуждение. Я увеличил темп колки. Мудзи устроила истерику своему отцу из-за меня. Мудзи, моя милая Мудзи, насколько было бы здорово, если бы я выглядел как раньше. Я обязательно заберу тебя подальше отсюда. Однако я больше не могу быть с тобой. Возможно, Кэлунду будет для тебя лучшим выбором. Я стеснул зубы, поскольку не мог привыкнуть к мысли о том, что я больше не смогу быть с ней. Я думаю, что если я открою ей правду, то она не откажется от меня из-за внешности. Но могу ли я так поступить? Я не должен разрушать ее жизнь. Если она последует за мной с моим извеченным телом, как на нее будут смотреть другие люди? Из-за всех этих мыслей, Слезы ручьями текли по моему лицу. Мое сердце было переполнено смешанными чувствами, горечью, обидой и любовью. Дядя Чай, стоя рядом со мной, заметил это и изумленно спросил. — Шипа, что случилось? Я поспешно вытер слезы и ответил. — Ничего, дядя Чай, просто в глаз что-то попало. Дядя Чай цыкнул. но больше не расспрашивал меня. Я глубоко вздохнул, чтобы успокоить свои эмоции. Я больше не могу думать о Мудзи. Мне надо быть довольным тем, что я встретился с ней. Сейчас моя задача заключается в спасении старшего брата и остальных ребят, после чего мы должны немедленно отправиться назад и заняться подготовкой к битве с королем монстров. я прикусил губу и сосредоточился на колке дров в полдень дядя чай похлопал меня по плечу шиба не переусердствуй в работе ты уже наколол дров на пару дней вперед отдохни тем более скоро наступит обед я опустил топор и рукой смахнул пот со лба после чего улыбнулся дядя чай он нахмурился и сказал я пойду и поем после этого я позову тебя я подумал вы должно быть испугались что я перебью аппетит верно я криво усмехнулся и продолжил колоть дрова глубокой ночью я снова облачился в черные одежды и выскочив из дровяной запрыгнул на крышу неважно что произойдет я должен найти небесную тюрьму я боялся того что долгое пребывание здесь будет сильнее искушать меня на поиски музы Я уже собирался выдвигаться, как предо мной появилась черная тень и заблокировала мне путь. Тень приблизилась ко мне с такой шокирующей скоростью, что даже с моей чувствительностью я не смог заметить ее приближение. Я взглянул на человека предо мной и увидел, что его тело было полностью покрыто черной одеждой. Не было видно даже волос. Было очевидно, он был таким же, как и я. Боялся, что его опознают. Если бы не огромное давление, которое он излучал, я бы даже убил его. И я прошептал, чего ты хочешь? Человек в черном кивнул мне и прохрипел: Если ты не хочешь никого тревожить, следуй за мной. После этого он начал двигаться за пределы дворца. Я тайком вздохнул и начал следовать за ним. Чтобы попасть на территорию внутреннего дворца, этот человек поступил так же, как делал это я. Взлетел повыше в небо и спрятался под покровом ночи. Его скорость была большой, поэтому я был вынужден использовать слитую энергию, чтобы поспевать за ним. Из-за этого я не мог задавать ему вопросы. После того, как мы покинули пределы города, он уменьшил свою скорость и, наконец, остановился в небольшой гористой местности в пятнадцати километрах от города. Слегка задыхаясь, я остановился в десяти метрах от него. Полет на столь дальнее расстояние потребовал бы большого количества моей энергии. Одетый в черное человек посмотрел на меня и все тем же хриплым голосом спросил. «Зачем ты проник во дворец?» «Я холодно фыркнул. Разве ты не сделал то же самое? Спрятался в ночи, чтобы тебя не признали остальные. Какое ты имеешь право допрашивать меня?» Он прохрипел. «Поскольку ты не хочешь говорить, придется прибегнуть к силе. Сталкиваясь с человеком, чью силу я не мог определить, я не мог быть беспечным». поэтому я сразу использовал заклинание защиты, которое слегка осветило мое тело. Посох Шукрада был не со мной. Моя магическая сила не восстановилась до пикового состояния. Эти причины влияли на мою скорость создания заклинаний. Она была медленной. Одетый в черное, удивленно прохрипел: Ты маг Света. Видимо, я не ошибся, предположив, что ты шпион из человеческой расы. я махнул рукой, чтобы запустить лезвие света, ведь я должен был убить его как можно скорее. Он раскрыл мою личность, неважно кто он это земли демонов, а значит он не мой собрат по оружию. если он узнает мою личность, это сильно усложнит задачу по спасению жанху и остальных. как ни странно он не стал уклоняться от лезвия света, которое Вот-вот ударит по нему. В момент перед ударом его тело засияло голубым светом, из-за чего лезвие света рассеялось. Я был потрясен. Что это за сила? Неожиданно для меня он с такой легкостью встретил эту атаку. Это был первый раз, когда я чувствовал себя беспомощным. Поединок с демоническим императором казался сейчас очень простым. Этот человек хихикнул и снова прохрипел. «Такого рода така бесполезна против меня. Неужели это вся твоя сила?» В моем сердце кипела ненависть. Я стиснул зубы и произнес. «О, великие элементы света, я умоляю вас, дайте мне безграничную божественную силу и обратитесь звездами, что устранит врага предо мной, сияние ярких звезд». О, великие элементы света, я умоляю вас, наделите меня безграничной божественной силой и обернитесь божественным светом, устраняющим всех врагов и злых существ предо мной, света Всевышнего. Поскольку враг был мощным, я произнес одно за другим два продвинутых заклинания. Моя сила восстановилась не до конца, поэтому я был вынужден произнести заклинания вслух. В то время, как раньше, я не нуждался в произнесении текста. Предо мной сформировалось множество звезд из света. Они сформировали строй, атаковавший противника. Одновременно с этим было завершено заклинание Света Всевышнего, которое образовало золотой столб света, окружающий звезды и усиливающий их. Это была магия, которую я разработал совсем недавно. Я назвал его «Сияние священных звезд». Это был первый раз, когда я его использовал. Несмотря на то, что его сила не достигла уровня запрещенного, оно значительно превышало силу продвинутых заклинаний. После использования этого заклинания я почувствовал, как мое тело ослабло, а магическая сила потоком хлынула наружу. Человек в черном сделал пару шагов назад. Было очевидно, что он понял, этой атаке будет нелегко противостоять. Он положил обе руки на грудь и сформировал кольцо. Внезапно появился светло-синий орел и полетел в сторону звезд. В воздухе раздались звуки столкновения двух умений, а я в этот момент уставился на своего противника.